Глава 35. Мигель Лопес, капитан мексиканского сухогруза Сан-Мартин, вежливо улыбнулся американскому таможнику. Он бросил взгляд на американский форт Амадор, чьи пушки довольно недвусмысленно смотрели в его сторону. Начавшаяся война все осложнила. Раньше проходить через Панамский канал было гораздо проще и быстрее. Сейчас американцы, контролировавшие этот канал, ужесточили режим прохода для судов других стран. Осмотр его судна, который проводили теперь американские военные таможники, грозил затянуться на много часов. И если они обнаружат некоторые вещи, то для команды сан мартина все может закончиться очень плохо. Смертельно плохо. Сеньор Мигель бросил осторожный взгляд на суетящихся по его кораблю американцев и невольно вспомнил, что привело его к такой ситуации. Все началось полтора года назад, когда у мелкого мексиканского судовладельца из Пуэрто-Вальярта сеньора Мигеля Лопеса Появилась очень серьезная проблема. Он занял денег у очень серьезных людей, а когда пришло время отдавать долг с процентами, то не смог этого сделать. Сеньор Лопес с ужасом ждал, когда за ним придут бандиты и начнут выбивать из него деньги, которых у него просто не было. Все его имущество состояло в стареньком сухогрузе. В последнее время дела его фирмы, занимавшейся морскими перевозками, шли совсем плохо. Последний рейс принес одни убытки. Конечно, наш дорогой капитан занимался не только законными грузоперевозками, да. Он баловался контрабандой. Если честно, то это был его настоящий бизнес, а легальная фирма грузоперевозок была лишь прикрытием. И вот теперь его корабль достанется бандитам, а ему еще повезет, если его не убьют, а лишь переломают ноги. Однако вместо мексиканских бандитов к сеньору Лопесу заявились молодые, подтянутые люди азиатской наружности, с вежливыми манерами и глазами убийц. Они представились агентами японской разведки и сделали ему предложение, от которого Мигель не смог отказаться. Капитану Лопесу предложили сотрудничество. Нет, нет, сеньору Мигелю не предлагали продать родину, скорее наоборот, Все, что он будет делать, в конечном счете пойдет на пользу Мексике. И ничего особо сложного от него не требовалось. Просто капитан Лопес и его корабль должны были как и раньше возить контрабанду, но ну, особого рода. Практически не раздумывая, Мигель Лопес согласился на это предложение. И не пожалел об этом. Его новые японские друзья быстро решили все проблемы сеньора Лопеса. Мексиканская банда в течение трех дней была вырезана японскими диверсионными группами. И теперь долг Лопесу стал отдавать некому, а дальше началась новая жизнь. Теперь вместо спиртного, сигарет и марихуаны Сан-Мартин перевозил в своих потайных отсеках оружие и взрывчатку. Они возили свои смертоносные грузы на Кубу и в порты южного побережья США. Постепенно мексиканский контрабандист понял, что все эти действия направлены против заклятого северного соседа. Как патриот своей страны, Мигель Лопес не очень любил гринга, так в Мексике называли американцев. Он помнил об американско-мексиканской войне 1846-1848 годов, в результате которой Мексика потеряла более половины своей территории. Потом была интервенция США в Веракрус 1914 года. Именно тогда погиб брат его отца, лейтенант мексиканской армии Родриго Лопес. В общем, к грингу и сеньора Мигеля были свои счеты. Поэтому угрызение совести его совсем не мучили, он даже наслаждался, делая подлости надменным меном американцам. Кроме того, за его работу японская разведка очень хорошо платила. За год сеньор Мигель Лопес стал очень зажиточным человеком. Вся команда его корабля, состоявшая из мексиканцев, тоже была в курсе дела и, в принципе, не возражала, так как им тоже хорошо платили. Когда Япония объявила войну Америки и на Кубе из юги США вспыхнуло восстание, то сеньор Лопес понял, ради чего он трудился все это время. И это его совсем не расстроило. Совсем наоборот, он хотел увидеть, как агрессивные японцы потреплют занощего гринга. Самим мексиканцам увы, такое было не под силу. Поэтому, когда его Сан-Мартин был вызван в Японию, то Мигель Лопес особо не медлил. Если бы он знал, что их ждет. По прибытию в порт Хиросимы сеньора Мигеля пригласили на очень серьезный разговор. Прежде чем их беседа началась, его честно предупредили, что хотят предложить сеньору Лопесу очень рискованное дело, по завершению которого он станет очень богатым человеком и сможет уйти на покой. И если он согласен, то его посвятят в детали дела. Если он, узнав эти подробности, вдруг откажется участвовать в операции, то его корабль не сможет покинуть Японию в течение года. Секретности все такое, ну, вы же понимаете, сеньор Лопес. Что такое секретность, Мигель хорошо понимал и был благодарен японцам за то, что они его честно предупредили. Другие бы использовали в темную, ничего не объясняя. После долгого раздумий он решил рискнуть. Если бы он не любил риск, то не стал бы контрабандистом. Кроме того, ему уже стукнуло 45 лет. Хватит мотаться по морям. Пора подумать о старости. За эту последнюю операцию японцы обещали заплатить очень солидную сумму. Раньше они всегда выполняли свои обещания. Когда сеньор Мегей Лопес дал свое согласие, то ему начали рассказывать о предстоящей миссии. И чем больше он узнавал, тем больше поражался хитроумности японской разведки. Что у вас за груз, мистер Лопес? прервал воспоминание сеньора Мигеля американский таможенный офицер. В трюмах моего Сан-Мартина лежат 20 тонн первосортного китайского чая, ответил мексиканский капитан. Сейчас чай в цене. Этот товар ждут в Бразилии. Надеюсь, выручить за него неплохие деньги. Да уж. Из -за этой чертовой войны цены на все товары сейчас буквально взлетели вверх, пробормотал американец, недовольно поморщившись. Именно поэтому сейчас морские перевозки стали наиболее выгодными. Про до опасности прибавилось. Пожалуй, я больше в Китай ходить не буду, решил поддержать разговор Лопес. Почему же? Чай из Китая и Индии стал в последнее время очень дорогим товаром. Думаю, что возить его в Америку и Европу довольно выгодно для вас, не так ли? заинтересовался таможник. Выгодно то выгодно, но очень опасно. Мой Сан-Мартин на обратном пути из Китая останавливаюсь шесть раз для досмотра японские американские боевые корабли. Хорошо, что в Тихом океане все еще обращают внимание на то, под каким флагом идет судно. Немцы в Атлантике, как я слышал, топят всех, кого увидят. Даже нейтральные суда не застрахованы от атак немецких субмарин, ответил на вопрос американцы мексиканец Ничего не поделаешь, война, вздохнул таможенник. Да, из-за нее на море возникло очень много проблем. Вы не будете против, если я вручу вам скромный подарок? Сказал Мигель Лопес, выразительно посмотрев на американского таможенника. Время деньги, как говорил один знакомый мне американец. Очень не хотелось бы терять это время. Надеюсь, что досмотр будет быстрым, и мой Сан-Мартин успеет выйти по каналу в Карибское море ещё засветло. Нет, я не против скромного подарка. Думаю, что этот досмотр долго не продлится, усмехнулся американец в ответ. Деньги творят чудеса. И уже через час мексиканский сухогруз Сан-Мартин был досмотрен и ему разрешили двигаться к шлюзу. Мирафлорес, первому шлюзу Панамского канала со стороны Тихого океана. Шлюзование прошло без всяких накладок, и скоро мексиканский транспортный корабль уже подходил ко второму шлюзу Педро мигель Пока все шло по плану, но капитан Лопес волновался все больше и больше. Скоро им предстоит сделать то, ради чего они и проделали весь этот путь. Второй шлюз был также пройден довольно быстро. Наконец Сан-Мартин продолжил свой путь по фарватеру канала. Выпускай наших японских друзей сказал Мегиль Лопес, повернувшись к своему старшему помощнику. Будет сделан, капитан. Они там уже долго сидят", оскалился старпом, направляясь к выходу из рубки. Сухогруз под мексиканским флагом находился в трех милях от Гамбоа, когда там начали происходить довольно интересные события. Из пытайной каюты, ну, какой же это корабль контрабандистов без пытайных комнат, вылезли новые члены корабельной команды, в которых любой человек без труда бы узнал лиц монголоидной расы. Эти шесть розятов, переговариваясь по-японски, быстро спустились в трюм и начали отодвигать ящики, стоявшие там вдоль бортов. Когда они закончили, то их взор открылись непонятные рычаги, торчавшие из обоих бортов сан мартина Любой моряк, увидев эту конструкцию, не смог бы сказать, для чего они предназначены. Они явно не были предусмотрены конструкцией этого корабля. Было видно, что их установили совсем недавно. Эти любопытные рычаги, выкрашенные свежей краской, были покрыты густым слоем смазки. На них не было видно ни одного пятнышка ржавчины. Всего рычагов было шесть штук, по три с каждого борта. Внезапно японцы услышали пароходный гудок, затем еще один. Это явно был условный сигнал, который эти люди поняли правильно. Они быстро заняли места перед рычагами. Возле каждого рычага стояло по одному японцу. Они напряженно прислушивались, явно чего-то ожидая. Наконец прозвучал еще один корабельный гудок. Один японец прокричал команду и резко налег на рычаг. Раздался довольно громкий скрежет, и корабль немного вздрогнул. Если бы кто-то в этот момент смог заглянуть под воду, то он был бы очень сильно удивлен. Под днищем сан мартин он бы увидел странные конструкции, которые при ближайшем рассмотрении были похожи на японские морские якорные мины, закрепленные в специальных захватах. Таких вот конструкций на днище мексиканского сухогруза насчитывалось 6 штук. Когда человек в трюме нажал на рычаг, то захваты, удерживающие одну из мин, разжались, И мина начала быстро погружаться в мутные воды Панамского канала. Наконец она коснулась дна канала и начала разворачиваться в боевое положение. Через 10 секунд морская якорная мина встала на боевой взвод. Глубина ее погружения регулировалась тросом, соединявшим мину с грузом-якорем. Те, кто и раньше имел дело с такими минами, понял бы, что эта мина настроена на подрыв особо крупных, глубоко сидящих в воде кораблей. То есть мелкие или средние суда на ней бы точно не подорвались. Для этого она была установлена слишком глубоко. Например, тот же Сан-Мартин бы ее даже не зацепил своим днищем. С 10-секундным интервалом люди в трюме сухогруза наваливались на рычаги, отправляя на дно канала очередную мину. Вскоре все шесть якорных мин были выставлены, и мексиканский сухогруз, как ни в чем не бывало, двинулся дальше. Через пять часов сухогруз Сан-Мартин наконец достиг форта Шерман и вышел в Карибское море. Капитан Лопес вздохнул с облегчением, когда зона Панамского канала осталась далеко позади. Он спустился в трюм и подошел к японцам, которые молча смотрели на него. «Все прошло нормально. Мы уже в нейтральных водах. Можете выходить и подышать свежим воздухом. Наше судно идет на юг. Чтобы не вызывать подозрений, продадим чай в Бразилии, а затем двинемся к восточному побережью Мексики. Там я вас высажу, как и договаривались. После чего, надеюсь, что получу свои деньги, обратился к азиатам сеньор Мигель. Да, всё прошло хорошо. Все мины были выставлены штатно, ни одна не застряла. Теперь остается только ждать, когда они сработают. Мы довольны вашей работой. Деньги вам передаст в порту Веракрус наш человек. Не беспокойтесь, мы своих агентов не обманываем. Мы всегда держим слово, господин Лопес, поклонился в ответ Матанари Маеда, бывший командиром японской группы. Через шесть дней все первые полосы газет пестрели сообщениями о том, Что шедший по Панамскому каналу американский авианосец Yorktown, который ВМС США решили срочно перебросить в Тихий океан, наскочил на мины и затонул прямо посередине канала, перекрыв фарватер наглухо. Американцы смогли обнаружить и обезвредить в Панамском канале еще три морские якорные мины японского производства. Как они туда попали, никто из экспертов даже предположить не мог. Все грешили на японскую авиацию. Но как японским самолетам удалось так ювелирно сбросить эти мины в канал? Американские наземные радары тут работали круглые сутки. Авиация США патрулировала под подзоны канала, но никаких японских самолетов замечено не было. В газетах даже рассматривалась такая бредовая идея о японской мини-субмарине, которая смогла скрытно проникнуть в Панамский канал, пройдя через два тщательно охраняемых шлюза. Хотя американцы эту версию приняли всерьез и две недели искали эту мифическую японскую подлодку по всей акватории Панамского канала. Особое сильное внимание при этих бурных поисках было уделено озеру Гатун, в который впадал сам Панамский канал. Сколько же там рыбы было уничтожено американскими глубинными бомбами и снарядами. Да уж. Экология в этом большом водоеме еще не скоро восстановится. Для США Панамский инцидент стал настоящей катастрофой. Теперь флот США потерял на несколько месяцев возможность быстро перебрасывать корабли и войска из Атлантического в Тихий океан. Это событие могло полностью изменить весь ход войны на Тихом океане в пользу Японии. Думаю, что люди, хотя бы немного разбирающиеся в тактике и стратегии, меня поймут.